История заблуждений Сколько существует человечества на Земле, столько люди предаются наивным упованиям, детским страхам, сомнительным верованиям, несбыточным надеждам. Словом коснеют в заблуждениях, которые, впрочем, так же органичны нашей природе, как врожденное скупидомство. Хотя каждому доподлинно известно, что скопидомничать — это глупо, поскольку ржа истребляет, а воры подкрауливают и крадут. Положим, какой-нибудь проходимец завоюет от безделья полмира, а перед ним благоговеют, как перед гением всех времен и народов, словно он выдумал алфавит. Или, например, явится бармот, который провозгласит, что для всеобщего и полного счастья нужно по четвергам спать в валенках, и все спят в валенках — изнывают от благодарности за науку, когда по утрам просыпаются в предвкушении счастья, а благодетель столетиями живет в их сознании на положении полубога, как египетский фараон. Правда, с течением времени многие заблуждения тускнеют и рассеиваются, но им на смену тотчас приходят новые, как по мере взросления человека на смену скарлатине приходит коклюш, потом гонорея, диабет, остеохондроз и аденомопредстательные железы. Вот к чему бы это? То есть зачем человек устроен таким образом, что ему необходимо всю жизнь путаться в заблуждениях, пока уже на смертном одре он не придет к уникально верному заключению, что единственное настоящее несчастье — это собственная смерть? Может быть за тем, что человек задуман создателем не как результат, а как процесс — И чтобы он не захандрил, не скис совершенно подавленной гармонии формы и содержания, да не ударился бы чего доброго в обратную эволюцию, ему нужно время от времени давать встряску, периодически гоняя от одного заблуждения к другому, и таким образом держать в неусыпном движении, которое обеспечивает роду людскому, вечное бытие. И ведь действительно... В случае с человеком, существом, что не говори, стоящим мобыч природы, гармония прямо гибельна в рассуждении императива «что покоится, то отмирает, что движется, то живет». Недаром не исполнилось ни одно из предначертаний великих гармоников от Платона до нашего Николая Фёдорова, мечтавших об идеальной организации общества. Даже так — Когда наступит эра всеобщего благоденствия, и все будет как будто прекрасно, и лица, и одежды и души, и мысли вдруг окажет себя какой-нибудь подлый атовизм, вроде взяточников борзыми щенками, который как раз обеспечат продолжение бытия. Следовательно, история заблуждений — это тоже наука, поскольку сами-то заблуждения необходимы объективны в положении человека или объективно необходимы, как крыша над головой. И все-таки тяжко мириться с отважным и даже дерзким легкомыслием наших предков и современников, особенно из соплеменников, которых историй шатает от проходимцев к бармотам и от мировой революции к ставке рефинансирования, как пьяного шатает от забора к электрическому столбу. То у них земля плоская, ровно блин, то самодержец не человека а помазанник божий, то призрак коммунизма бродит по Европе, то книга лучше подарок, то единая валюта решения всех проблем. Но вот вопрос, много ли народу стало разумнее, добрее, счастливее от того, что нынче всем известно, земля не плоская, а шарообразная? Но ну, разве что мы стали несколько беспокойнее, поскольку это сведение никак не укладывается в голове. Тем не менее, очень хочется разоблачить кое-какие коренные заблуждения человечества, и даже не с принципиальных позиций, а так, из досужего озорства. Сначала люди считали своим предком тотемное животное, скажем, лисицу или бобра. Потом они долгое время держались того мнения, что их сотворил Бог, мужчину из глины, женщину из ребра. А сравнительно недавно, в середине девятнадцатого столетия, Вывели свою родословную от обезьяны, в которой действительно есть что-то родственное, симпатичное, и это еще хорошо, что от обезьяны, а не от крокодила или птицы-секретаря. Так откуда же мы родом? И какая неведомая сила вдохнула в нас способность к сопереживанию, понятие чести, неукротимую любознательность, совесть, мысль? Этого никто не знает. И думается, никогда не узнает, но кое-какие догадки есть». Именно потому, что люди вооружены фундаментальными качествами, неизвестными в природе, которых в ней никогда не было и нет, как избушек на курьих ножках, вроде совести или понятия о чести, человек не мог развиться из какого бы то ни было низшего существа. Кстати, заметим, что, кажется, последний из алхимиков, божественный Исаак Ньютон, 20 лет пытавшийся получить золото из презренного свинца, и тот потерпел провал и не мудрено, поскольку в природе ничто не берется из ничего. А шимпанзе в качественном отношении это как раз ничего в сравнении с человеком, как вирус и спичечный коробок. Когда одноклеточная возвышается до кистепёрой рыбы в ходе естественного отбора, а кистепёрая рыба из любопытства выбирается на суршу и превращается в динозавра, это понятно, потому что между одноклеточным и динозавром принципиальных отличий нет. Оба только и делают, что питаются и размножаются, питаются и размножаются, и не способны на маломальски отвлеченные действия. Положим, они не могут раз другой ковырнуть в носу. Шимпанзе, правда, иногда ковыряет в носу, и даже задумчиво, но это предел ее сентиментальным возможностям. И вот крокодил, который на миллионы лет старше человека, по-прежнему крокодил. И сам великий Дарвин мог получиться от прачки и жестянщика, Но это более чем сомнительно, чтобы Homo sapiens произошел от человекообразной обезьяны по причине природной социальности и в результате совместных трудовых усилий, потому что и усилия-то были диетические, и стадность явление обыкновенное в животном мире, и шимпанзе – убогая дурында, известная специалистка по части Блох. Разве что обезьяна вроде шимпанзе могла послужить базовым материалом для выведения человека. Но не более того, поскольку люди составляют совсем уж фантастический вид в рамках класса млекопитающих, и, видимо, у неведомого селекционера имелся в запасе какой-то фокус, который определил нашу историческую судьбу. Иначе не понять, почему вдруг, именно что вдруг с точки зрения вечности, На Земле появилась некая трансценденция, в частности, способная сознательно действовать себе во вред ради абстракции, которая началась с того, что стала прикрывать срам. Ни одно дыхание мира не стесняется гениталий и свободно оправляется на виду у своих сородичей, а человек стесняется, поскольку он почему-то этичен и почему-то такого высокого мнения о себе, что он первым делом обозначил свою исключительность, прикрыв срам, отмежевался от матери природы, где все питается и размножается, все бесстыдно существует, неведомо для чего. А человек еще и рисует, кроме того, что стесняется, едва заведясь на просторах Африки, то есть зачем-то приукрашивает природу, тонко чувствует звуковую гармонию, сознает ограниченность во времени и пространстве и от того сложно погребает своих покойников. И тем не менее, Он предчувствует бесконечность субстанций, которые им понимается как душа. Как только закончилась эпоха матриархата, так сразу распространилось заблуждение, будто курица не птица, баба не человек. Очень даже человек. Но по-другому, не так, как наш брат-мужик. В частности, неряха, пьяница и лентяй. Скорее всего, фальшь насчет вспомогательного предназначения женщины – как придаточного по хозяйству и ходячего инкубатора, возникла просто-напросто потому, что мужчина намного сильнее своей подруги. Но ведь и слон сильнее мужчины. А он безропотно повинуется мальчишке-погонщику и существует на тех же правах, что и мелкий рогатый скот. Женщина точно слабее нас, мужиков. Но зато она куда последовательнее слушается заповеди «Не убей». Мужчина изобрел радио и даже губную помаду, А женщина в этой области, кажется, вовсе не замечена. За тем, что у нее своих дел по горло. Но зато она работоспособней и не так нервно относится к тому, что плохо лежит. Женщина не столь сильна в качестве творца прекрасного, но сдается только потому, что сама прекрасна. И если бы она еще сочиняла героические симфонии, то это уже получился бы перебор. «Мы даже в дурных человеческих качествах друг друга стоим». Их сестра, как правило, мстительна и не широка. Мужчина вспыльчив и беспечен. Она предана какая-то, но бессовестно лукавит, когда уверяет вас, что все четыре раза выходила замуж по безумной любви. Мужчина прямолинеен, благостен, но ходок. И все бы хорошо, и высокая гармония соединила бы нас в нерасторжимое целое, кабы мы вполне сознавали свою человеческую должность. А то пошли мужчины с женскими ухватками, а среди женщин объявилось множество мужиков. Именно феминистки, премьер-министры, военнослужащие, дельцы, а это уже уродство, как национал-социализм или европейский единорог. Бывают заблуждения древние, укоренившиеся, например, «Бог есть». Он обретается где-то на небеси, в окружении архангелов, ангелов, херувимов и серафимов, святых и праведников, возлежащих на ложе Аврамовым. Причем Бог имеет определенное физическое обличие, непосредственно руководит процессами вселенскими и земными, наставляет и попущает, лично знает каждую былинку в мироздании, видит все и слышит все, вникает в самые сокровенные наши помыслы и дела». А бывают заблуждения сравнительно молодые, относительно новомодные. Например, Бога нет. Вселенная сама собой зародилась в результате Великого Взрыва. Жизнь на Земле развелась как следствие случайных химических реакций. Человек произошел от макаки из-за материал в известных формах благодаря пристрастию к коллективному труду. Миром правят объективные законы развития всего живого и неживого, который черт его знает откуда и взялись. Похождение Христа, бабушкины сказки и никакого страшного суда не предвидится. Так что гуляй Ваня на прополую, в худшем случае лопух вырастет, как обещал знаменитый тургеневский нингилист. На самом деле выходит не так и не сяк, а эдак. Бог есть, и это, скорее всего, даже на взгляд осторожно мыслящего человека, но бытие его неизъяснимимо а природа не поддается никаким силам воображения. Или, как говорили в старину мудрые люди, «Мы знаем, что Бог есть, но мы не знаем, что Он есть». Может быть, Бог есть закон, вернее, свод непреложных законов развития всего живого и неживого. И тогда понятно, откуда на нашу голову сваливаются стихийные бедствия, социальные потрясения, избыточное зло и нестерпимое горе потому что всемогущий бог-закон сам через себя не может переступить. Возможно, он — непостижимая по своей сути, но как-то оформленная сублимация творческого духа, которая некогда наладила потехи ради миниатюрную модель самой себя, выбрав в качестве полигона небольшую уютную планету в галактике «Млечный путь». И тогда понятно, чего человек тоже сублимация, неистащимый выдумщик, способный воплощать буйные свои замыслы в нечто такое, чего в природе до него никогда не было. Не исключено, что Бог есть нравственный абсолют, основание духовного здоровья рода человеческого. И тогда понятно, почему хороших людей несравненно больше, нежели плохих. И уголовные преступники — просто больные люди, которых нужно изолировать и лечить. Также не исключено, что Бог — это умышленное единство людей через нравственный абсолют, нерушимый союз живущих и прежде живших, которые купе составляют Господа, как первочастицы составляют все вечное и невечное. И тогда понятно, почему в конце концов побеждают идеалисты, как утверждал Томаш Масарик, профессор и президент. Возможно, Бог есть прежде всего любовь, на чем настаивают протестанты. Некое романтическое внушение, управляющее людьми, и тогда понятно, от отчего нежное чувство привязанности испытывает даже такая сволочь, как растлитель малолетних и террорист. А то, может быть, Бог — это и то, и другое. И третье, и четвертое, и любовь. Ясно одно — он есть, и даже невозможно, чтобы его не было. Потому что есть человек — это чудо из чудес, противоестественно возвышенное существо, способное творить добро вопреки выгоде, или, по крайней мере, освоить в младенчестве невероятно трудный язык взрослых, вроде русского, да еще и в смехотворно короткий срок. Бог есть уже потому, что мы испокон веков задаемся вопросом «А есть ли Бог?». Единственное, чем создатель обделил род людской, когда налаживал свой всемирный исторический эксперимент, это чувство или лучше сказать, знания, меры, которым владеют все бездушные существа. Львица и не подумает охотиться на парнокопытное, если она сыта. Сойка выведет столько птенцов, сколько она в состоянии прокормить. Заяц не знает, что он заяц и ничего. А человек алчин, ненасытно любознателен, мастер ломать и строить, в больших скоплениях агрессивен насчет соседского добра, он даже ненавидит деятельно и может покончить жизнь самоубийством из-за любви. Поэтому и простого знания Бога ему мало, а требуется присуществить это знание в определенные формы, соответствующие силам воображения, родовому темпераменту, особенностям климата и понятию о добре. Вот почему в богостроительстве, которым издавна увлекается человечество, слишком много человеческого, от отсебятины, недаром на земле так много оппонирующих друг другу или даже взаимоисключающих верований и церквей. Между тем, вера во Всевышнего — это по существу и не вера вовсе, а чувство Бога, религия, представление о нем, а церковь, как то евангелическая, старообрядческая, шиитская и прочие, представление о представлении, и в техническом смысле такая же контора, как совнархоз. С другой стороны церковь есть часть культуры человечества, и может быть самая значительная ее часть, хотя бы потому, что она окармливает народ еще и эстетически, так как совмещает в себе литературу, театр, живопись и музыкальное искусство. А культура, в свою очередь, нерушимая система условностей, которая обеспечивает существование роду человеческому, как инстинктивность обеспечивает жизнь животным, от инфузории туфельки до слона. По этой причине, безусловно, насущной не подлежит ревизии, например, такая условность, как венчик на лбу у покойника, похожий на проездной. Ведь православный человек и крестится справа налево не потому, что отправление крестного знамения с севера на юг гарантирует ему бессмертие души, а потому что так повелось со времен схизмы, потому что так крестились поколения наших предков, и отступиться от этой традиции в угоду гордынили или из склонности к преобразованиям глупости дурной тон. Наконец, церковь есть последнее прибежище нашего мятежного духа центростремительная сила, способная соединить людей одной крови в истине или в предрассудке, вытекающем из истины, когда нас уже ничто не может соединить ни буржуазные ценности, ни коммунистическая догма, когда в зрелые годы человек начинает ощущать некую бездомность в обветшавших тенетах своей телесности, и ему бывает очень не по себе». Вот еще одно стародавнее заблуждение, будто бы все знаменитые люди, некогда действовавшие в истории. Суть — настоящие герои и наглядный пример подрастающему поколению, как кроить и строить свою судьбу. На самом деле в 99 случаях из 100 это были зловредные проходимцы с мухой в голове, необразованные, ненавистники легкомысленные до крайности и неспособные к положительному труду. Сама история человечества, сколько оно себя помнит, началась с того, что мифический, а может быть и не мифический, герой Прометей украл у богов огонь, то есть с банального воровства. Или возьмем точно не мифического героя Александра Македонского. Вроде бы доблестный воин, выдающийся государственный деятель, гениальный стратег, покоривший чуть ли не всю Айкумену. А чего ради он ее покорил? Это поди спроси. И ведь из хорошей семьи был человек, у Аристотеля учился. А ничего лучше не придумал, как мобилизовать боеспособное юношество своего царства и отправиться с ним к черту на кулички, попутно вырезая туземное население и маниакально насаждая новые города. Зачем? Почему? Что вообще имелось в виду, неясно? То ли Александру просто не сиделось дома, то ли ему вздумалось что-нибудь такое чудить, чтобы наверняка оставить свое имя на скрижалях истории. То ли он решил объединить народы айкумены под эгидой всемирного государства, вроде Третьего рейха, и тем самым приобщить дикарей к благам античной цивилизации. То ли его разбирало любопытство на тот предмет, кончается или не кончается земля за следующим поворотом, и нет ли где людей о двух головах. То ли он характером был путешественник и драчун, Как бы там ни было, кончились его похождения плачевно. Он умер молодым человеком за многие тысячи километров от дома, и совсем не героически, вроде бы от болотной лихорадки. Империя его моментально развалилась, вследствие того, что неблагодарные дикари презрели благо античной цивилизации, но, правда, имя осталось таки в веках. Хотя он был не столько великий полководец, сколько негодник и шалопай. Вот если бы благодаря имени, которому суждено остаться в веках, было легче, утешительней помирать от болотной лихорадки, тогда понятно. Но это вряд ли. Помирать тошно во всяком случае, и, следовательно, незачем было колобродить в лучшую пору жизни, когда можно понаделать много полезных дел. Легкомысленней этого греческого царька или незадачливей его, что ли, был только вождь сравнительно малочисленного монгольского племени по имени Тимуджин, и по прозванию Чингисхан. Был он человек совсем неграмотный, но с помощью тибетских писцов умудрился сочинить великую Ису. Дурацкий свод дурацких законов, и вообразив, что это первый юридический документ в истории человечества, решил навести правопорядок у соседей на Западе и Востоке, чего ради пустился на них войной. В отличие от знаменитого монгола, провинциал Наполеона Бонапартии был человек более или менее просвещенный. Но чего им 200 лет гордится прекрасная Франция? Это тоже поди спроси. Комедии францесс он спору нет, учредил. Новый уголовный кодекс составил, и консервы при нем изобрели. Но зачем он потащил полмиллиона своих солдат на другой конец Европы? В заведомо варварскую Россию, страну снегов и заборов» где медведи на улицах городов такое же обыкновенное дело, как гулящие девки на пляс Пегаль. Пишут, будто бы восточный поход Наполеон предпринял для того, чтобы наказать русских за нарушение континентальной блокады и бурную реакцию нашего Александра I на расстрел герцога Ингиенского. А мы так полагаем, что просто французский император был недалекий взбалмошный человек. Да еще он отличался некоторыми уголовными наклонностями фальшиво монетничал в государственном масштабе, подделал завещание Петра I, обозами вывозил из Москвы серебряные ложки, до да нитки обобрал наших крестьян на беду живших вдоль старой смоленской дороги, которые были совсем уж ни при чем, и слыхом не слыхивали про французское либерте. Но вот гордые галы третье столетие твердят, что Наполеон гений. Ничего себе гений соображаем мы. Вроде бы Квалифицированный военачальник, не знающий поражений. Вроде бы крупный государственный деятель, почитаемый во всем мире. И вдруг он отправляется с войском на край света, в страну, о которой не знает ровным счетом ничего, в течение полугода теряет всю свою огромную армию, при этом не проиграв ни одного сражения, сам едва спасается от казачьего разъезда и в конце концов оказывается на острове Святой Елены в наказание за дурость и буйный нрав. По-настоящему гением был главный оппонент французского императора Михайло илларионович Кутузов, тихий старик, который нашего солдатика жалел, русской кровью дорожил и, не выиграв ни одного сражения, распотронил неприятеля в пух и прах.